Новая религия оказалась спичкой для уже навалинава в Европе демографического хвороста. Однако, как и остры революций начали почему-то разгораться вовсе не там, где предсказывала марксова теория. Первая победоносная социалистическая революция по идее обязана была разразиться в самой передовой промышленной стране Англии. Веть именно из Англии капитализм начал расползаться по миру. Одна за другой страны Европы вступали в промышленно-капиталистическую гонку. Но вместо того, чтобы разгораться, всяческая революционная активность в Англии гаснет и постепенно переползает в страны догоняющего развития: Франция, Германия, Россия. Это было совсем не по теории. Маркс, ожидавший революции в Англии, задумчиво чесал бороду, с недоумением наблюдая, как английский пролетариат вместо того, чтобы хвататься за топоры и вилы, вдруг начал наращивать потребление. Уровень жизни английских рабочих, нежданно и негаданно, начал расти. Расли зарплаты, калорийность рациона и продолжительность отпусков, сокращался рабочий день причём здорово сокращался. Общее трудовое время съёжилось аж в полтора раза. У английских рабочих даже появилась такая не очень пока нужная игрушка, как избирательное право. Подонки, лучше бы они все погибли в пожаре революции, чем курей жрать. Сначала расстроенный Маркс попытался спасти марксизм, предположив, что это всё временное явление. Уж слишком сильно Англия в промышленном отношении обогнала Европу, став практически промышленным монополистом. А вот когда промышленные потенциалы Западной Европы сравниваются, английский пролетариат потеряет своё привилегированное монопольное положение и снова обрушится в нищету, из которой ему прямая дорога в желанную революцию. Увы, И этим светлым надеждам не суждено было сбыться. Тогда Маркс с надеждой обращает свои взоры на восток. Может быть, хоть там полыхнёт победный кровавый бунт. Он начинает пролистывать статистические сводки по России и учить русский язык. В конце жизни Маркс постепенно понимает, что крупно облажался в своих прикидках. Но поделать уже ничего не может. Рождённая им новая религия приспокойно живёт уже без своего начинателя. Новые апостолы громогласно вещают, работа отца-основателя разошлись на цитаты и молитвенники, а сам старый дед с его запоздалым пониманием ошибочности теорий оказался никому не нужным. И Марк печально умирает, Так и не решившись опубликовать черновики со своими сомнениями. А рождённый им научный социализм широкой поступью начинает чесать по планете бразды пушистые взрывая. Кроваво-красный социализм во главе с коммунистом Сталиным. Приход к власти национал-социалистической рабочей партии Германии во главе с Гитлером Культурная хунвейбиновская революция в Китае во главе с Мао. Социализм маиского толка в редакции выпускника Сорбонной Пол Пота. Социализм бурлил, да и сейчас ещё побулькивает. В экономически недоразвитых странах, там, где ещё не прошёл процесс урбанизации и население по стилю жизни и мышления до сих пор подавляюще деревенское, В ходу всё та же революционная фразеология и бегают банды террористов с калашниками. Таковы, например, непримиримые маоисты Непала и революционные партизаны Колумбии. Да чего далеко ходить? Ещё совсем недавно, аккурат в эпоху бурного промышленного роста в Италии, всего 30-40 лет назад когда южная итальянская деревня массово втекала в северные промышленные города, страну трясло от зверств так называемых красных бригад, подпольных банд революционных убийц и бомбистов. Сейчас в развитом мире красные пожары уже не горят, но угольки ещё тлеют. В Европе эти угольки социализма называются социал-демократией и эгалитаризмом в Америке либерализмом и политкорректностью. Мы до них ещё обязательно доберёмся, неспешно сплавляясь по течению этой книги на прочном плату авторской мысли. А вы пока возьмите к сведению, все самые громкие и самые кровавые социалистические эксперименты произошли в отстающих странах, в странах догоняющего развития не до урбанизированных, деревенских, то есть с крепкой традиционной моралью.